Отдохнувшие за время долгого путешествия обычным шагом, кони пошли хотко. В две минуты промчались, разбрызгивая воду по ручью, пересекли поле, вылетели на лесную дорогу. Уже через час всадники миновали ручей, возле которого легионы делали свой первый привал. Здесь Олег перешел на шаг, проехал так с версту, давая возможность лошадям немного перевести дух. Потом приказал пересаживаться на заводных и помчался далее широкой рысью. Заводные лошади, они ведь не ямские, они хоть и налегке, а тоже скачут, устают. Поначалу ведолся, сомневался, не поскакать ли короткой дорогой. Но потом решил не рисковать. Коли в незнакомом месте заблудишься, никакая скорость уже не поможет. За час они миновали Киеву. перед Ламью, опять переседлались на вторых заводных и к сумеркам достигли Тихого мёртвого Туеслова. Разводить на ночь огонь путники не стали. Перекусили нас с и оставшейся в сумках копченой свининой, а с первыми утренними лучами уже помчались дальше. Птух, она ларав Так и. немного, приятель, виновато шепнул ведун, покрытому розовой пеной скакуну. Всего пяток вёрст осталось. О боги, не оставьте меня своей милостью, дайте мне увидеть мои легионы. Олег боялся не за себя. Больше всего он опасался, что выскочив на знакомую поляну, Вместо ровного пехотного каре он увидит груды изрудованных тел и переломанные оружие. Еще немного, еще чуть-чуть есть. Правильный строй пехоты, пусть и оставшись без командира, оказался неуязвим. Атаковать его малыми силами не рискнул никто. а крупные остались в могильниках на Воровской пустыне. «Четвертый регион легион разомкнутся, воины, выставившие копья в сторону такема, подняли оружие, развели щиты и всадники въехали в середину коре. Надеюсь, сегодня мы никуда не выступим. Со слабым стоном либо возлесте седла, сел на траву, испуганно вскрикнул и перевернулся на живот. Мамочки, да лучше бы я шел пешком. Поздно уже. Спешившийся Олег отпустил подпругу седла, снял уздечку. Скоро смеркаться начнет. А мне не хочется в темноте на узкой дороге оказаться. Лучше дождемся расцвета здесь. гвалт то какой птичий слышите? Кормчий, привычный к седлу не более своего хозяина, нашел в себе силы позаботиться в первую очередь о скакуне. Словьел подпругу снял седло. вроде как уезжали и такого не было. Он снял со спины коня Потник, бросил на траву и с наслаждением растянулся на войлочной постилке, раскинув в стороны руки и ноги. О, хорошо. Ну же так и осталась на голове коня. Птиц вокруг действительно Появилось необычайно много. Ветви берез прогибались под сотнями тяжёлых вороны, галок, над кустарниками комаринными роями кружились синицы, ласточки и голуби. Среди травы шарились какие-то удоды, кулики, да репчики, тут и там выжигали цапли и щелкали клювами бакланы. Поначалу больше думая о легионах, Олег совершенно не обратил внимания на это нашествие. Но теперь оно начало его на беспокоить. Умом он понимал, что легионам из оживших мертвецов птички и невелички причинить вреда не способны. Но все необычное вызывало у него вполне объяснимую тревогу, ведь без помощи колдовства собрать такую разношерстную Пернатую компанию невозможно Да значит, У нее есть какая-то цель. Будто придумай чего-нибудь на ужин. Олег полез в сумку за шаром. А что придумаешь? коли сумка пуста. Да хоть цаплю забей, идиот. Не отрываясь от подстилки, посоветовал Кормчий. Вон оно сколько их вокруг. Ага, сам бы и поймал. Да не ж ты я твой холоп а не княжеский. Ты поперва то подумай, у кого на веслах сидеть станешь, несчастный, посоветовал Александр. До конца похода один переход остался. Скоро назад поплывем. Я ведь тебя тогда работать научу, никто не заступится. Работать, работать. Недовольно забурчал паренек вытаскивая из седельной сумки веревку. — сколько колдунов вокруг а скатерцам убранку никто сделать не догадается и правда, друже, заинтересовался любовод. а чего тебе скатерцам убранку не наколдовать? В страсть как удобно в походах дальних было бы. Наколдовать легко мертвое, друже". Оттёрла ладонью каменный шар Олег. Да не ест его никто. А живое наколдовать нельзя, его надо бы навырастить. А меч, булатный, добрый, наколдовать можешь? Он ведь мертвый. — Легко, либо вот. Но для этого зелья надобные и приспособы всякие. Уголь горн, наковальня, кувалда. Шутишь. Уронил голову обратно на траву купец. Что чего же? Такого клинка, что я тебе откую, ни один маг наколдовать не сможет, друг мой. Да и проще это куда будет. Магия больше со всем готовым любит действовать. Оживить уже готового мертвеца, приворожить уже выросшую красавицу, украсть корону уже созданного царства, перенести уже готовый дворец, отрыть клад из уже добытого золота. На рудниках же я ни одного мага пока еще не встречал. Ведун вперился в камень взглядом, а когда над его поверхностью задрожала слава и пелена, спросил: "Скажи, перед нами, впереди на дороге, есть еще широкие поляны, мудрый Аркаим? Я хочу уйти отсюда, но не уверен, что до темноты найду хорошее место для стоянки". Аркаим обман, вот тебя чужеземец, ответил камень. Он ищет несправедливости. И, конечно же, не свобода, только власти, власти над всем миром. Ну да, а ты добрый и бескорыстный. Вот только людям у тебя в стране почему-то оружие иметь запрещено любые решения. В городах только через туктон принимаются, и никто без позволения Раджафа и Шага ступить не смеет. Неинтересно. Здешние смертные хождениятся по любви или это ты их спариваешь? Не дожидаясь ответа, Олег кинул камень обратно в сумку и затянул узел. "Ну что же? Видать, придется выкручиваться самому. Ладно." Тогда будем ждать утра. Цель похода предельно ясна: Для столицы не больше двух переходов. Надо с этим делом кончать.